Для нас особенно интересно отметить, что эта приморская крепость у Лебавы вместе с некрополем носит название Гробин, а самый город вместе с озером, у которого он стоит, Лебава, называется по-латышски Лепая, название, которое трудно произнести не по-русски. Это очевидное доказательство пребывания там уже в эти столетия наших поморян на пути к Чудскому озеру. Скандинавское влияние с этих пор, то есть 7 века, особенно в IX-X веках, чувствуется в богатой культуре ливов на реке Аа и на Двине. Она как-то внезапно развернулась здесь вместе с нашествием этого финского племени. Смотрите, ниже. Но, по-видимому, все же прибрежная культура оказалась недостаточно привлекательной для норманов. Они принесли свои подвиги севернее. Финскому заливу и к его бассейну. Здесь они использовали открытые, конечно, до них речные пути вверх по южным и юго-восточным притокам Ладожского озера на верховье Волги, открывший широкий простор для их дальнейших разбойничьих набегов и торговых предприятий. Очередной для нас вопрос, который ставится в связи с этими нормандскими передвижениями, сводится к тому, в каком отношении они находятся к процессам восточнославянской славянской колонизации, которыми мы здесь занимаемся». Специально этому вопросу посвящено недавнее исследование Смирнова Киев 1928 год имеющее целью доказать, что по Волжскому пути скандинавы прошли на Среднюю и Нижнюю Волгу раньше чем показались там славяне что они уже несли с собой имя русов, закрепленные за ними более или менее продолжительной стоянкой у Ладожского озера и что они образовали среди финов Владимира Суздальской области первую зависть русского государства, Волжский Каганат, титул, заимствованный и сношения с хазарами. Страница 422. Нет никаких затруднений признать, что торговый путь по Волге был известен гораздо раньше появления там и славян, и норманов Руси. Об этом свидетельствуют не только индопарфянские монеты начала христианской эры, но и все те связи целого ряда волжско-камских культур, о которых упоминается в очерках. Вопрос становится сложнее и труднее, если ограничить его более тесными промежутками времени, когда могли встретиться на Средней Волге все эти три культуры — финская, скандинавская и славянская. Основным положением Смирнова является то, что правильное сношение скандинавов с хазарами устанавливаются в восьмом и начале девятого века, чем и связываются уже в это время оба конца Волжского пути, тогда как славяне не могли колонизировать Верхние и Средние Волги ранее девятого столетия. Но мы уже знаем, что новгородско-поморское течение колонизации вышло к бассейну Финского залива уже в шестом столетии. Следовательно, поселения славян могли показаться на Верхней Волге ранее восьмого столетия, то есть да, в дворении там нормандских военно-торговых колоний. Если не считаться с традицией персидско-арабских сказочных генеалогий, возводящих Патромику Руса и Хазара к 7 столетию и не искать славян со времени Птоломея в низовьях Дона и у Азовского моря, смотрите выше, то первые надежные известия Хадарбега в 847 848 годы ибн Русте девятьсот анонима книги Границ света девятьсот восемьдесят второй, девятьсот восемьдесят и Гордизи, 1050 пятьдесят, тысяча пятьдесят Годы, говорят одновременно о славянах и русах норманах на Средней Волге, и при том в том смысле, что русы уже нашли славян в местах своего поселения, и их эксплуатировали, брали в плен, продавали в Булгарии и Багдаде, и заставляли служить себе, очевидно, как плательщиков дани и участников в их походах. Для IX столетия показания этих авторов очень интересны, довольно обстоятельны и действительно бросают свет на население территории Волжско-Окского Междуречия, а также, может быть, и на верховье Доны этого времени, если относить их именно к этому месту и времени. Мы узнаем, во-первых, что сплошные поселения славян находились западнее колонизации русов, которые, в свою очередь, доходили вниз по Волге до Камских болгар. Поселение славян Верховья Дона, очевидно, вятичи Рязанской земли, смотрите карту номер сорок восемь, граничили с мадьярами в период их странствий и на большом промежутке с печенегами уже показавшимися из-за Волги, смотрите выше. От последних их отделяли десять дней пути по бездорожной степи и Бнрусте. Страница четыреста двадцать Я отказываюсь искать на карте большой город славян, Хурдап и Джерват, где три дня в неделю бывает базар и реку Руту, на которой стоял этот город. Но вполне правдоподобно и соответствует нашим данным, что на север от этой колонизации простираются пустыри, что население проводило зиму в ямах и подземельях, землянках. Летом жило в лесах, которыми была сплошь полна их земля, а от нападения врагов спасалось свои многочисленные крепости и укрепления. Сравните многочисленные «Городище по берегам Аки». Страница 424. Источник называет и имя князя славян, который имеет, несомненно, славянский характер – самоцвет, по другому варианту – свят-малик. Корень свет имеется в обоих вариантах, второй толкуется как «светлый князь», соответственно титулу, который встречаем в договоре Олега с греками 912 года. Невыше Ярославля и Костромы по Волге русы норманы соседили с славянами. Границу их со славянской сплоченной колонизации Смирнов очень правдоподобно проводит по реке Нерли и по линии озер Ростовского Нера и переславского Клещина. Между обоими тянется действительно ряд ростовских городищ, опирающихся на сильно укрепленное сарское городище – городца на Саре, где найдены монеты VIII века и первой половины IX столетия. Но саманитских монет второй половины IX и X века не найдено. Однако и на русской стороне из Источники упоминают племя из славян, которые им, русам, служат. Репутация русов плохая. Они дурного нрава, лукаво, своевольны, военнолюбивы, воюют со всеми соседними неверными, пишет монотеист, и одерживают верх. Их государь называется Хаканом, очевидно, по хазарскому образцу. Характерной чертой такого же устройства власти служит также присутствие при Хакане жрецов-кудесников, которые, собственно, и повелевают царю, как будто его начальники. Сравните бег при хазарском Хакане, Несомненно, именно к этому Хакану Руссо относится известное сообщение бертинских летописей о посольстве, отправленном Хаканом для дружбы в Константинополь, вероятно, вниз по Дону, и оттуда переправленным в Ингехельм, германскому королю Людовику II. Послы русов не хотели возвращаться к себе назад в степями, в которых появились варварские и чрезвычайно жестокие народы. Людовик принял их за шпионов. Когда они назвали титул своего Хакана и свое племя, Рос, имена незнакомые Людови, то он задержал послов, навел справки, и оказалось, что эти рос из рода свионов, то есть шведов. Загадка, волновавшая исследователей, разрешается таким образом очень просто. В 839 году существовал русский каганат в глухом месте на Средней Волге. При этом объяснении падают все неудачные домыслы толкователей этого вполне достоверного известия. Из своего каганата русы предпринимали вниз по Волге торговые поездки, прежде всего в город Булгар, привозя туда с севера пушной товар – меха соболье, горностаевые, и невольников. Туда же, с другого конца, с юга, из хазарского Итиля, привозили свои товары хазарские купцы. Булгар был, очевидно, первым этапом взаимной встречи. После него не одни торговые поездки русов доходили с караванами до Багдада. Их военные набеги добирались и до берегов Каспийского моря. Страница 425-я. Все эти сведения бесспорны, и все они относятся к событиям первой половины IX века. С этого времени, по гипотезе Смирнова, Каганат после своего короткого существования как раз около 839 года пал под ударами угров, венгров. Угры задели его на своем пути из северного приуралия через Окское междуречье в южные степи Лебедия и оттуда за Днепр, в Отелькузу. Новые кочевники совершенно разорили территорию Каганата и заставили русов покинуть кинуть Едва насиженное гнездо. Исторический материал, привлекаемый автором для обоснования этого вывода, разнообразен, но весьма ненадежен. Однако впечатление какого-то крутого поворота, случившегося с норманами Средней Волги, все же остается от этих смутных преданий. Смотрите ниже. Конец каганата. Раз признав их правдоподобность хотя бы в общих чертах, мы получаем соблазнительную возможность принять дальнейшее предположение Смирнова и поставить изгнание русов из Междуречия в связь с известным рассказом летописи об изгнании варягов за море и о призыве русов обратно княжить и владеть четырьмя пригласившими их племенами. Действительно, Словения, новгородские колонисты, Кривичи, Чуть и Меря были как раз теми племенами, над которыми русы из Каганата в какой-то форме осуществляли свою власть до 839 года года, а факт изгнания и нового призвания варягов, утверждаемый летописцем после исправления хронологической ошибки начальной летописи, должен относиться не к 862 а к 842 году. Как известно, факт призвания и легенда о нем не одиночны на скандинавском севере. Смотрите пример Солофом и драматизированный рассказ летописи близко подходит к возможной действительности. Естественно и то, что русы-варяги уже не возвращались на разоренные пепелища на средней Волге. Они послали управлять покинутой территорией своих мужей в Ростов и Муром. Зато относительно Новгорода начальная летопись уже могла выразиться. От них новгородцы прозвались «Русской землей». Тусуют люди, новгородцы от рода Варяжская, Пережа, Бобеха, Словения. Этот вид Новгород имел еще при Владимире и при Ярославе, который, как известно, не без труда и не без насилия отделался от своих варягов. Во всяком случае, волжский путь очень скоро после предполагаемого изгнания русов уграми потерял для русов единственный интерес, который их привлек сюда – интерес торговый. Мы уже видели в истории Хазарского итиля Тиля причину непрочности волжской торговли. Смирнов подобрал небольшой список кладов, в которые арабские монеты не идут дальше 835, 842 года В самом Новгороде найден в 1920 году клад из 203 диргенов, даты которых по фасмеру дают возможность иллюстрировать цифрами кривую этой торговли. За время от 739 до 874 года эти монеты распределяются по четвертям и половинам столетия таким образом. Восьмой век, первая половина. Число монет – 15. Отношения в процентах семь и тридцать девять сотых третья четверть 28, восемь и семьдесят сотых четвертая четверть сорок три двадцать один и восемнадцать сотых девятый век первая четверть шестьдесят девять тридцать три сотых вторая четверть 21, одна и тридцать сотых третья четверть до 864 года, 27, 13 и 30 сотых. Как видим, даже и помимо опустошительного нашествия угров, у русов интерес к дальнейшему пребыванию на Волжском пути должен был упасть. Зато быстро поднялся интерес к Днепровскому пути, и это было даже достаточной причиной сосредоточения Варяжской колонии вместо Средней Волги в Новгороде и расселения их на Днепровском пути в Греки. Хронология и тут сходится. Вероятно, именно внуки тех послов, которые в 839 году приходили кружным путем искать дружбы в Константин по русской или славянской реке Дону, и сыновья тех, которые были призваны из-за моря, вновь появились в Константинополе под Днепру с Олегом. Это были те люди от рода русского скандинавскими именами, которые от Олега и от всех светлых бояр, и же суть под рукой его, были посланы в 912 году утвердить любовь с греками. Томпсон точно указал происхождение этих имен из шведских провинций Заморского Балтийского берега. Они тоже могли бы пожаловаться три года спустя, на свирепых кочевников которые помешали бы им вернуться на своих ладьях или караванам в киев только на этот раз это были не угры а печенеги славянская колонизация междуречья Для нас, однако, скандинавское продвижение вниз по Волге имеет особый интерес, как указано в связи с историей колонизации славянами Центрального Междуречия. Мы должны теперь проверить данные, сообщенные персидскими и арабскими авторами, по поводу Каганата, показаниями других источников. Правда, недавно Одинец сделал попытку построить историю приволжской славянской колонизации на основании данных тех же авторов. Он принял мнение Смирнова о появлении славян в этих местностях позже норманов и думал установить этап их колонизации на основании меняющихся отношений к ним норманнов. Страница 427. Одни восточные писатели сообщают действительно, что русы нападают на славян, забирают их в плен и продают болгарам и хазарам, а другие считают русских лупцов племенем из славян. Третьи даже свидетельствуют, что славяне передали свой язык главнейшим племенам Севера, потому что смешались с ними. Но ставить подобные показания в хронологический ряд значило бы требовать от этого источника больше, чем он может дать. Восточные авторы рисуют процесс уже законченным, изображая разные его стороны не динамически, а статически. Старейшие из них правильно различают славян от трусов, и даже, как мы видели, разделяют топографические их места жительства и различают их занятия и образ жизни. Но тут же этническая терминология начинает смешиваться, и это вовсе не значит, что совершилась ассимиляция. Было тут известное сходство антропологического типа, и это нужно отметить. Норманы и новгородские славяне, не случайно восточные источники называют их именно этим именем, были одинаково высокорослыми рыжими великанами, особенно на взгляд семейских малорослых брюнетов. Масуди даже дал этому рационалистическое объяснение из различия северного и южного климата. Холод и сырость взяли перевес в их краях. Он именно распространяет это наблюдение и на славян рядом с франками и соседними с ними народами. Их тела стали велики, их натуры сухие, их характеры жесткие, их понятия тупы, их языки тяжелы, их цвет чрезвычайно бел, их кожа тонка, их глаза переходят в синеву, их волосы густые рыжие по причине преобладания мокрых паров и так далее. Норманы и славяне появлялись из тех же мест, приходили теми же путями, преследовали те же цели. Не мудрено, что и названия их стали означать одно и то же.